Глава восьмая. «Агата, едем на улицу Малышева», — объявила Нелли, едва они сели в машину. «Куда именно на Малышева?» — уточнила Агата. «Улица длинная, там не везде развернуться можно. Вы назовите адрес, а я уже сориентируюсь». Вместо этого Нелли сказала название магазина, и у Агаты взметнулись в удивлении брови. «Однако...» Этот магазин Агата знала, как и то, что цены там кусались. Нелли же рассмеялась, довольная произведённым эффектом, и пояснила. «Магазин принадлежит моей подруге, так что скидка нам обеспечена». Когда-то Женевьева была известной модницей. В дни нашей с ней молодости не было такого изобилия красивой одежды в магазинах. Кто хотел хорошо выглядеть, тот заказывал наряды у портних. Женевьева свои наряды придумывала сама. Её портнихе надо было лишь суметь воплотить их в выкройках. Стоило Женевьеве появиться в новом платье, как модницы чуть ли не на ходу срисовывали её модель, чтобы через пару недель щеголять в таком же наряде. «Так ваша подруга модельер?» «Теперь это так называется. Но нет. Она не создавала модели на продажу, только для себя». Нелли улыбнулась и замолчала, вспоминая молодость. Агата не мешала Миледи вспоминать молодость. Амадей тоже молчал, сидя на заднем сиденье автомобиля. Агата, глянув в зеркало заднего вида, увидела его плотно сжатые губы и побелевшие костяшки пальцев, вцепившихся в набалдашник трости. Вся его поза выдавала напряжение. «Он же боится ездить на автомобиле», — вспомнила Агата. Как и вспомнила она то, что Амадей всегда ездит, сидя на переднем сиденье. Сегодня же, проявив галантность, Он уступил своё место пожилой женщине и сейчас сидит, накрываемый паникой. Зная, что он услышит, Агата обратилась к Амадею мысленно, постаравшись сказать это максимально нейтрально. «Скоро приедем. Осталось два перекрёстка, и мы будем на улице Малышева». Амадей коротко выдохнул и едва заметно кивнул ей. Нелли, не заметив их мысленного диалога, продолжила. Сейчас, конечно, уже Женя не шьёт свои наряды на заказ. Нет нужды. Одежду находит и привозит с различных модных показов. Да, цены у неё кусаются, но зато и товар эксклюзивный. Я уверена, что консультанты, работающие у неё, обязательно подберут вам что-нибудь, что будет хорошо смотреться в паре. Женя очень строга с персоналом. Но зато у неё и работают лучшие. Нелли явно гордилась своей подругой. «Сейчас сами убедитесь в моих словах». Агата, заезжая на парковку, сообщила Амадее мысленно о том, что они приехали. Он опять едва заметно кивнул. «Девочки, мальчики, я привезла вам важных клиентов», — объявила Нелли, едва они вошли внутрь магазина Женевьева, который, оказывается, был так назван по имени его хозяйки. Миледи здесь явно знали, потому что здоровались и улыбались ей недежурными словами и дежурными же улыбками на лицах. Консультанты, три девушки и один парень, рассматривали их с профессиональным интересом и молчали в ожидании их пожеланий. Нелли обратилась к женщине более старшего возраста, назвав ту по имени. «Любочка, мои друзья приглашены на свадьбу к другу. Высшее общество, узкий круг». Любочка сделала серьёзное лицо и кивнула. «А это, как ты понимаешь, означает, что ядовитость приглашённых змей будет зашкаливать. Нам нужно всё лучшее и привезённое с последнего показа». Любочка опять кивнула, а Нелли продолжила. «Главное, чтобы всё это смотрелось в паре. Впрочем, не мне вас, ребятки, учить». Нелли раздала указания и прошла к мягкому креслу в углу. Любочка кивнула одной из девушек, указав той на Миледи, а сама оглядела придирчиво Агату и Амадея. «Можем сразу пройти в примерочные», — предложила Любочка. «Я сама подберу для вас одежду. Ребята помогут вам одеться. Чай, кофе, вода, может быть, вино?» «Нет, благодарю», — Агата с Амадеем ответили одновременно. «Как скажете. Тогда прошу в примерочные. Артём, Лариса, проводите гостей». Скомандовала Любочка консультантом, а сама шагнула к вешалкам с одеждой. Агата видела, как одна из девушек принесла Миледи стакан воды и удалилась. «Должно быть, за кофе», — предположила, зная привычки Нелли. К Амадею подошёл молодой человек, к ней девушка. Парень в растерянности глянул на свою коллегу. «Как предлагать одежду слепому?» «Если мои глаза не видят, это не значит, что я слеп». Услышала Агата спокойный голос Амадея и улыбнулась, увидев, как вытянулось лицо парня. Впрочем, его можно было понять, вслух он ничего не говорил, но он явно получил ответ на свой мысленный вопрос. А спустя примерно час они с Амадеем стояли перед зеркалом в пол и рассматривали себя в отражении. Точнее, отражение в зеркале рассматривали Агата и Нелли. Амадей видел себя в их мыслях. Персонал уважительно стоял в стороне и молчал, потому что молчали покупатели. «Мне кажется, очень достойно», — Нелли заговорила первой. «Агата, у меня под это платье есть достойные украшения. Не возражай, это уже решено». «Амадей, тебе очень идет этот костюм. И для него у меня есть парная к украшениям Агаты булавка для галстука». «Это будет завершающим аккордом». По лицу Амадея сложно было понять хоть что-либо. «Тебе нравится?» — Агата обратилась к мужчине, глядя на их пару в зеркале. Она встала ближе и взяла его под локоть. «Да», — последовал короткий ответ ей. Амадей отвернулся от зеркала и тут же, безошибочно повернувшись лицом к администратору по имени Любочка, произнес «Мы покупаем эти вещи». Нелли улыбнулась в ответ довольной улыбкой и хлопнула в ладоши. Цен на ценниках не было, но если судить по тому, как все консультанты пришли в движение, сумма получилась немалая. Из магазина они вышли в сопровождении парня, который обслуживал Амадея. Молодой человек помог донести их покупки до автомобиля. «Будем рады видеть снова», — напутствовал их парень. «Непременно», — ответила за всех Нелли. Агата завела автомобиль и уже хотела поинтересоваться у Миледи, куда её отвезти, но неожиданно услышала. «Дамы, позвольте мне загладить перед вами свою вину за тот испорченный моей бывшей женой ужин. Я хочу пригласить вас в ресторан». «Отличная идея, мальчик мой», — улыбнулась Нелли. «Надеюсь, что в этот раз мы поедем не в ресторан французской кухни». «Амадей, а давай поедем в Адажио». «Я о том итальянском ресторанчике, рядом с нашим парком. Меньше всего мне хочется пафоса». Агата глянула на мужчину в зеркало заднего вида. Он кивнул, соглашаясь, и его губы дрогнули в улыбке. Агата улыбнулась в ответ и обратилась уже к Миледи. «Нелли Владленовна, как вы относитесь к домашней итальянской кухне?» «Положительно отношусь», — последовал благосклонный ответ. «Амадей, нам ведь найдут там столик, верно?» Агата усиленно отвлекала его внимание от дороги. Виктория будет счастлив видеть тебя». Он опять смотрел строго перед собой и опять до белых костяшек сжимал на балдашник своей трости. Да, Амадей, как всегда, оказался прав. Виктория вновь самолично встречал их на пороге своего ресторана и вновь их провели за тот же столик, за которым Агата с Амадеем ужинали в первый раз. «Ваш столик всегда ждёт вас», — подтвердил Витторио догадку Агаты. Сеньора Нелли, прошу!» — Витторио отодвинул перед Миледи стул. «Я так рад, что синьора Мадей сегодня оказал нам такую честь!» Сеньора Агата!» Витторио, несмотря на свой возраст, был проворен и уже отодвигал стулы для неё. «Витторио, чем ты будешь сегодня нас кормить?» Голос Амадея звучал отстранённо. «Сегодня привезли свежайшие мидии и креветки. Позволю предложить вам суп из морепродуктов. Также есть шикарная дорада». «Мы сегодня опять попали на рыбный день». А модель лишь поднял бровь, а Витторио уже согнулся пополам и залепетал. «Если желаете, мы приготовим баранину». «Не надо баранины, мальчик мой», — услышала Агата голос Нелли. «Я с удовольствием съем рыбу». «Да, я тоже», — поддержала Агата. «Хорошо, пусть будет рыба». Амадей кивнул и махнул кистью в повелительном жесте, означающем, что он отпускает хозяина. И вновь Витторио припал поцелуем к кисти Амадея и лишь потом ушёл. Сицелеец! припечатала Нелли, которая, казалось, нисколько не удивилась только что увиденному. Амадей на это утверждение меледи лишь согласно кивнул. И суп из миди, и дорадо, и молодое вино были великолепны. Только вот после этого встал вопрос, как Нелли отвезти домой. Агата тоже выпила бокал вина. «Не хотите пройтись?» — предложила Нелли. «Сократим дорогу через парк, а там уже не так далеко. Я живу уже не в Еве, так что получается не очень далеко от этого чудного местечка. Обязательно приведу сюда подругу, ей понравится». «Заодно и в итальянском попрактикуемся». «Я с удовольствием пройдусь». Агата улыбнулась Нелли благодарно и вопросительно посмотрела на Амадея. Он согласно кивнул и предложил локоть Меледи. Они шли неспешной походкой, получая удовольствие и от вечера, и от компании друг друга. «Шикарный вечер!» Нелли вздохнула. «С возрастом начинаешь получать удовольствие от таких мелочей, как хороший ужин». «Приятная компания и тихий вечер». «Боюсь разочаровать, но наш вечер не будет тихим», и Амадей кивнул на пару, стоящую у одного из подъездов.